Глава четвертая. Командир раздосадованно выглядывал из куста. Разбойники вовсе не были ротозеями и выставили охрану. Если б магии чуток, проблем бы не было, но магию сам запретил. А как без магии, не совсем понятно было. И думалось, тяжело и непродуктивно, потому что куст оказался страшно колючим. Кольчуга от колючек защищала, однако кольчуг до пяток эльфы не прорисковали. И зря. Одно радовало – лица воинов, засевших в высокой траве, тоже сияли гаммой отрицательных ощущений. Жглась, наверное, травка. Впрочем, это было в порядке вещей. Логово и щадьи всегда окружала зловредная растительность. Почему-то. Командир поднял руку и осторожно стал подавать знаки, распределяя разбойников поштучно между стрелками. И тут, мимо него, сердито и целеустремленно, прошлепала Маина. «Хай, бачи!» – обвиняющая крикнула она, потом уперла кулачки в бока и сердито затараторила на непонятном языке. Разбойники злобно заворчали и стали отвечать. Девочка напористо ругалась, и, видимо, получалось у нее это очень хорошо, потому что громилы быстро истратили словарный запас и пошли на нее угрожающей толпой, повылезав из укрытий. И оказалось, что разбойничков гораздо больше, чем виделось поначалу. «Плохо эльфу в лесу без магии!» «Сейчас добрые дядьки вам покажут!» Злорадно выкрикнула бесстрашная кроха на эльфийском и повелительно махнула ручкой. «Чего ждем?» – рявкнул командир. сигналы не видели!» Эльфов вынесла из кустов стремительную атаку. Разбойники тоже набежали толпой, ничуть не испугавшись. «А чего бы им пугаться, если разбойников было больше?» Командир опасливо прикинул, Какова тогда численность банды, если охраны за полусотню голов? И поспешно выкинул получившуюся цифру из памяти, чтоб не пугало. Он оглянулся. провидится морщась, наблюдала за сечей из безопасного далека. Чего морщится? Можно подумать, до нее ошметки долетают. Так что командир поправил наручный щиток и спогойно шагнул в битву. Вообще-то сражаться он не любил и всячески избегал потому что могли убить, но, если припирало, рубился яростно. Как эльф. Зря, что ли, во всех человеческих сказаниях эльфы выглядят как воины с мечами. Не с мотыгами, не с пилами и рубанками, не с лютнями даже. Память человеческая хранит самые характерные детали. Сыркнул, как молния, воспетая в легендах меч, и бородач рухнул двумя ренеравными кусками. Командир удовлетворенно крутнул в руке легкий клинок и выбрал следующую жертву. Клинок действительно был очень легким. В этом был глубокий смысл. А вот попробуйте помахать рукой, на которой висит ведро воды. Столько обычно и весит меч, но только не эльфийский. Эльфийский клинок легкая, тонкая, узкая, что немаловажно длинное лезвие и невероятно острое. Прямого столкновения с тяжелым мечом оно бы, конечно, не выдержало, но их и не было, этих столкновений. Эльфийский меч рубил обычное железо шутя, и в этом крылась немалая опасность. Обломком срубленного оружия могло очень больно прилететь по голове. Командир разрубил топор вместе с топорщиком, привычно увернулся от куска топора, принял на щиток неумелый удар саблей и оказалось, что драться уже не с кем. Рабойники валялись грудами на затоптанной траве и лишь несколько удирали на ходовы крикове что-то вроде кайтан кайтан эльфы сноровисто потянули из-за спин луки но тут пришел кайтан и похоже полный и всем отвратительное чудовище подняло из логова на краю поляны клыкастую морду и начала подниматься само и поднялось выше эльфийского роста а за ним такие же Все, как обсказала Маин. Клыки, ядовитая слюна и когти, когти. А вообще-то чудовища обладали жутко переразвитой передней частью, вооруженной чем только можно и защищенной от всего чешуйчатой шкурой и довольно хилыми задними лапами под невзрачным туловищем. В общем, все для убийства. Такими лопищами очень легко ворваться в строй и разметать всех. И как уничтожать? Оббежать и отрубить что послабее? А если не успеешь? А чудовище похоже, и поворачивались на удивление шустро. Еще бы! Затто заносить не требуется, за такой мощной грудью его по воздуху мотает. О, светлоструйные реки, примите наши тела! Отрешенно забормотали молодые воины. Примите э и отнесите к предвечным престолам. Со страху юнцы путали слова упокойной песни, и командир поморщился. Не забыть бы заставить выучить, если живы останутся. «Эй, вы же провидицу должны беречь», – спохватился командир. Старший следопыт сказал, что покраулит за нас, чтоб не сбежала, Отмахнулись воители и снова затянули что-то о предвечных владычицах обеих купе и милостях их несказанных. «Может, попробуйте глаза выбить чудовищем, вместо того, чтобы позориться незнанием текста?» Кротко предложил командир. «Да не нас на нюх передавят. Что им глаза?» «О, пряные эльфийские пущи! О, э, делай, как я!» — ряфнул разозлившийся командир, и сбросил кольчугу одним движением вместе со шлемом и наручным щитком. Бойцы удивились настолько, что даже перестали следить за чудовищами. «Убегать легче будет», — пояснил командир. «Не зря же эльфов зовут легконогими». И скоро окрестный лес стал местом азартных догонялок. Чудовища бизжали, как резанные. Эльфы орали. Все носились, как безумные. И как-то незаметно чудовищ истребили. Сзади они действительно оказались никак не защищены, как, впрочем, и все уродливые создания тьмы. Почему-то. Потеря была одна, но ужасная. Командир чуть не со слезами на глазах вертел в руках блестящий блин. Все, что осталось от его чудесного шлема. И ведь не факт, что чудище растоптали. Но попробуй уследи в суматохе, кто куда наступил. Гады! простроенных расстроенных чувствах Он подал сигнал атаки. Бойцы, разогретые и возбужденные беготней, немедленно накинулись на лагерь разбойников, лишь бы оказаться подальше от разозленного командира. Так что лихих людишек выбили быстро. Убегающих перестреляли из луков, спаслось от силы двое-трое. Последнего подстрелили с огромным трудом, как будто у него была эльфийская кольчуга под одеждой. Командир так удивился, что не поленился сходить посмотреть. Высокий воин бессильно лежал, пробитый несколькими стрелами. Это был эльф, и он был еще жив. — Приветствую великого Эландриэла! — насмешливо прошептал эльф. — И тебе привет! — безвестно пропавший командир Лучезар. Равнодушно буркнул в и сел, устало прислонившись к дереву. Потихоньку подтягивались заинтересованные эльфы. — Быстро же тебя склонило на сторону тьмы! заметил еха Лучезар так удивился, что даже приостановил свой путь по дороге к смерти. «Я истинный воин света!» – заявил он гордо. «Не то что некий Витязь, прозванный в древности Черным!» Воины недоуменно зашептались. Никто не понимал, о ком речь. Черных властелинов в истории эльфов хватало, но о ком конкретно говорят? Вроде здесь все свои». «Я видел, здесь пытали человека», – заметил Вьеха. «Ради спасения многих жизней», – перечо сказал Лучезар. «Страх – это лучше, чем смерть. Мои люди пытали селянина, но лишь для того, чтобы остальные убоялись. И тогда не пришлось бы убивать непокорных. Мы имеем право на преклонение пизан, но не хотим добиваться его убийствами». Воины одобрительно забормотали Да, в этом была какая-то логика. «Здесь есть женщины, – рассеянно сказал командир. – Похищали. Пиззани сами отдали самых плохих, – возродил Лучезару веренно. – И мы им ничего не делаем. Они просто работают у нас. А потом, когда срок подойдет, вернутся в деревню, и никто их держать не будет. А как иначе? Мужчинам нужны женщины. Эльфы смущенно опустили головы. Для них это была больная тема. Они-то годами не видели эльфиек, уходя в дальние походы. Конечно, на пизанских дурочек никто из присутствующих не польстился бы. Но сама проблема волновала и была близкой. Настолько близкой, что Лучезару даже одобрительно закивали. Действительно ведь, мужчинам нужны женщины, а как иначе? — Когда срок подойдет, — провормотал командир, — разбойничьи дети, да? Командир уже встречал такое в иных мирах. Дети от женщин, вернувшихся из разбойничьих лагерей, как правило, тоже становились разбойниками. к чему то И припасов в лагере у нас немало, хизвительно добавил Лучезар. Да, мои люди брали с деревень дань, но они же их и защищали от происков иных банд. И если б не держали на вас засаду, то и сейчас охраняли бы покой пизан. Но ведь все эльфы живут за счет вассальных деревень, «В лесу пшеница не растет, так что я истинный эльф. Не то что твой сброд, чьей кровью вы обогрели свои руки. Забыли, что эльфы сородичей не убивают?» «Где твой отряд, Лучезар?» Вдруг негромко спросил командир. «А почему я должен отвечать?» Удивился раненый эльф. Командир согласно качнул головой. «Верно, не должен. А до этого Лучезар не его. Себя убеждал в правоте сотворенного». Он тяжело встал, поднял с травы свой меч и в одно движение снес раненому голову. Воины пораженно охнули. Эльфы своих никогда не убивали. «Он не эльф!» – равнодушно сказал командир. «Слуга тьмы!» И достал из нужен клинок казненного. Сталь отливала непроглядной ночью. «Сталь – просто сталь!» – сказал командир. «Свет ей дает отблеск твоей души!» Старая истина. Сейчас-то про нее забыли, и для многих цвет оружия просто цвет. Но это не так. Все, ребята, отдыхаем. Здесь наши труды завершены. Он нашел старшего следопыта там, где и предполагал, около убитых чудовищ. Эльф сидел, склонив голову, и печально проводил тонкими пальцами по морде страшилища, в глазах которого медленно угасала жизнь. «Когда-то они были чудесными созданиями», – тихо сказал эльф. Но недобрая воля изуродовала их и зажгла в сердцах ненависть и жажда убийства. — Прости, командир, даже такие они близки мне. Я никогда не подниму оружие на зверя. Мне проще эльфа убить. — Вот и хорошо, — легко заявил командир. — Именно этим мы и займемся. Так что все в порядке. Старший следопыт потерял дар речи, а командир, довольный, отправился инспектировать разбойничий лагерь право победителей им, похоже, досталось немало ценного. Эльфы бродили по лагерю и радостно изучали постройки. Им тут очень нравилось. Командир разбойничков все устроил по эльфийским традициям. Так о чем еще мечтать? Лес и река рядом, и до вассальных деревенек недалеко, и добыча оказалась неплохой. Вот только Маин портила всем настроение девочка возбужденно бегала у всех под ногами и в каждой вещи тут же узнавала награбленное у ей знакомых пизан. И все это, по ее мнению, нужно было вернуть владельцам. Малышка охала, подпрыгивала и тараторила что-то о том, как обрадуется своему добру тетка такая-то и как заплачет от радости дядька такой-то. И еще девочка через слово вставляла, что просто замечательно, что Вьеха всех разбойников извел, и никто теперь пизан обижать не станет. Эльфы слушали, оглядывались на командира и мрачнели. «Уходим, ребята!» Наконец приказал невозмутимый командир. «Здесь нет ничего, что принадлежало бы разбойникам, а свое добро пейзане и сами разберут. И, надеюсь, спалят этот лагерь. Тринное место, дурной кровью отравлено». Отряд устало тащился и снова в гору. Маин дремала и клонилась на плечах командира. А он мерно шагал и размышлял о том, что благородство – это, конечно, хорошо, но чем бойцов кормить? А о более серьезных вещах ему и думать было страшно. Ну вот он и не думал. А позади отряда, далеко отстав от воинов, еле плелась эльфийка. В нечастых схватках попадавших на долю разведывательного отряда, ее магия обычно играла решающую роль но в этот раз обошлись мечами, и потому про высшую даму все благополучно забыли. А что поделаешь? Эльфы народ, то всем известно. Провидица это прекрасно понимала и на соплеменников не сердилась, потому что вымоталась так, что ни на какие чувства уже сил не было.